ч вошел в небольшую островную бухточку где его уже ждали два помора наблюдателя команда успевшая соскучиться по земной тверди сошла на берег змейка была в числе первых поморы радовались друг другу как дети приветствия объятия расспросы в общем все как положено где лекарь сразу спросил виктор на кладбище ответили ему со стрельцом прощается что ж Надо бы и самому могилку Ака навестить. Виктор по крутому склону поднялся к погосту. «Чего шлялись так долго?» Вместо приветствия буркнул Костоправ. Лекарь сидел возле стрелецкого креста и задумчиво смотрел в море. Ветер трепал, жертвенные трепицы на перекладине. Виктор повязал еще одну. «Проблемы были. В Сибирске пришлось задержаться». «Ага». «У вас проблемы, а у нас тут типа курор да?» В обычной своей сварливой манере пробормотал Костоправ. Виктор узнавал прежнего нелюдимого и всем на свете недовольного лекаря. Ну, хорошо, хоть разговаривался. Уже какой-никакой прогресс, а то ведь после смерти ока бедолага все больше отмалчивался. Впрочем, и сейчас в глазах Костоправа, потерявшего близкого друга, стыла ледяной корочкой печаль которой не было до той роковой стычки с викингами. «Могли бы ядрить Тодэти поторопиться», добавил после небольшой паузы лекарь. «Слушай, Костоправ, не грузи», вздохнул Виктор. «Знаешь же, как смогли, так и приплыли». «Ну да, только сначала, небось, покуролесили и погуляли, как следует, все кабаки в Сибирске облазили, а?» Обвинение было несправедливым, Безуспешные попытки заинтересовать гильдию и князя новым северным торговым путем и сражение с полчищами мутантов вряд ли можно было назвать гулянкой. Но Виктор не обиделся. Он слишком хорошо знал костоправа и был рад снова видеть его, пусть даже такого, смурного. «Топливо-то хоть взяли?» — спросил лекарь. «Полный трюм Из княжеских цистерн накачали. И вообще всю экспедицию Игорь Сибирский спонсирует». И хрена б ему не спонсировать, фыркнул Костоправ. Горючка в Сибири есть. А тут за топливо старого оружия можно получить то, его хучу. Был бы я князем, тоже бы проспонсировал. Ох, если бы все так просто выходило, подумал Виктор. Тогда, чтобы уломать князя, не пришлось бы ждать, пока мутанты нападут на Сибирск. Ну, а у вас жизнь робинзоновская как? Сменил тему Виктор. Охренительно, сплюнул лекарь. «Викинги, муржи...» «В общем, весело было». Без особого веселья, скорее, со злостью добавил он. «Мур кто?» — не понял Виктор. «Жи. Мур жи, Мутанты такие». «Что за мутанты?» «Тебе лучше не знать». «Обделаешься!» Только теперь по губам лекаря скользнуло слабое подобие улыбки. Костоправ поднялся с земли. «Ну, здоров, что ли, золотой?» Они обнялись. Потом долго стояли у креста, прощаясь с сока. Каждый молчал о своем. В ответ что-то шуршали бьющиеся на ветру жертвенные трепицы. «Так, говоришь, и викинги сюда заплывали?» спросил Виктор. Уже по пути от погоста к гротам, где укрывались раненые поморы. «Ага, мля, один заплыл», — недовольно пробурчал Костоправ. «Ненадолго так». О том, что стало с тем викингом, Виктор решил не расспрашивать. Вряд ли что-то хорошее. Ну, а раненые как? А что с этими балбесами сделается? Пожал лекарь широченными плечами. Валяются целыми днями, спят, жрут досорут. Да сорут. Поправляются, в общем, потихоньку. Костоправ был в своем репертуаре.